Глава 21. Туман стелился густой пеленой, поглощая очертания разрушенных зданий и обволакивая обломки, словно пытаясь скрыть следы давно угасшей жизни. Казалось, он оживает, шевелится, почти дышит, заставляя каждую тень казаться движущейся. Воздух был влажным, вязким, словно напоенным металлом и гнилью. Каждый вдох приносил ощущение чужеродности, но это чувство давно стало привычным для оставшихся в живых. Данила шел впереди. Каждый его шаг был выверен, каждая остановка необходима. Свет фонаря касался только земли, не вырываясь наружу, чтобы не выдать их присутствие. За ним шла Мила, сжимая рукоять ножа, что висел на поясе, готовая в любой момент выхватить его. Ее взгляд блуждал по сторонам, отслеживая малейшие движения в плотной дымке. Виктор замыкал тройку, временами озираясь по сторонам и назад, где двигались остальные. Аня шла рядом с Татьяной Павловной, но их движения были разными. Первая двигалась нервно, почти прерывисто, будто пыталась идти быстрее своих мыслей, тогда как вторая сохраняла уравновешенность, но время от времени ее рука касалась плеча Ани, словно для того, чтобы поддержать ее морально. Марина шла в конце группы. Ее взгляд был холодным, почти равнодушным, но в нем светилось сосредоточенное напряжение. Она внимательно изучала тропу позади, будто стараясь прочитать в тумане предупреждения о возможной угрозе. Олег держался ближе к центру, и хотя его массивная фигура двигалась легко, мышцы были напряжены, а взгляд беспрестанно скользил по краям зоны видимости. Стас шел в стороне, чуть позади остальных с видом человека, привыкшего быть незаметным. Его шаги были легкими, но выверенными, словно он с детства знал, как избежать ненужного шума. Стас внимательно наблюдал за каждым движением Данилы, готовый поддержать его в случае необходимости. Легкая тень усталости лежала на его лице, но глаза оставались цепкими и холодными. Когда Останкинская башня показалась в дымке, Мила остановилась первой. Она прищурилась, пытаясь разглядеть очертания, которые начали проступать сквозь серую пелену. Башня выглядела монументальной и зловещей. Ее верхушка, скрытая в тумане, терялась где-то в недосягаемой высоте. По всей длине конструкции тянулись темные наросты, словно живые вены, которые пульсировали слабым светом. «Смотрите», — произнесла Мила, не отрывая взгляда от башни. «Это кокон?» Тихо спросил Виктор, указывая на пульсацию, которая становилась все заметнее. «Похоже на то», — отозвался Данила, коротко кивнув. Его голос звучал ровно, но в нем угадывалась напряженность. «Но это не важно. Нам нужно попасть внутрь». Группа продолжила путь. С каждым шагом детали башни становились четче. Асфальт под ногами растрескался, покрылся густым слоем пыли и странной склизкой пленкой, Которая отражала свет фонарей. Машины, стоявшие вдоль дороги, казались частью этого нового мертвого ландшафта. Их корпуса изуродовало воздействие червей и странных аномалий. Покрыли ржавчина и наросты, и словно сама природа, пыталась скрыть их присутствие. Стас остановился на мгновение с опаской поглядывая на группу тел, лежавших у обочины. Их искаженные позы и покрытые слизью лица, выглядели жутко. Но были и другие. «Они обороняют башню», — тихо сказал он, указывая на зараженных, которые патрулировали периметр. Их движения были размеренными, но в них ощущалась угроза. «Они готовы», — добавил Олег, его голос был низким и напряженным. «Похоже, нас здесь не ждут, но они знают, что кто-то придет». «Они ждут, что кто-то попробует», — поправил его Данила. «Но уверены, что никто не пройдет». Группа замерла, осматривая окружающее пространство. Татьяна Павловна подняла руку, указывая на разрыв в линии зараженных. Если пойдем через этот проход, то сможем избежать прямого боя, сказала она. Ее голос был спокойным, почти отстраненным. Марина внимательно осмотрела указанное место и кивнула. Это наш шанс, подтвердила она. Данила огляделся на всех. Его лицо оставалось бесстрастным, но в глазах читалась твердость. «Действуем быстро. Мы не должны выдать себя», — коротко произнес он, затем добавил, обращаясь к Виктору. «Аня идет с тобой. Если что-то пойдет не так, твоя задача — защитить ее». Виктор кивнул. Его взгляд пересекся с глазами Ани. Она ничего не сказала, но ее рука слегка дрогнула, сжимая ремень рюкзака. Олег, увидев их напряженность, коротко усмехнулся. «Расслабьтесь!» — тихо бросил он. «Нам всем предстоит пройти через это!» Мила первой двинулась к разрыву в линии. Ее шаги были легкими, но решительными. Остальные следовали за ней, и каждый старался не издавать лишнего звука. Каждый шорох отдавался в груди глухим эхом, но туман, казалось, поглощал их шаги, оставляя только напряженное ожидание. Когда башня оказалась в пределах досягаемости, Данила сделал знак «Остановиться». Его взгляд выискивал малейшие изменения в движении зараженных. Он чувствовал, что каждый миг приближает их к неизбежному столкновению. Группа двигалась медленно, стараясь оставаться в тени разрушенных зданий. Туман вокруг стал плотнее, заглушая шаги, но вместе с этим усиливал ощущение неестественной тишины. Звуки, доносящиеся издалека, казались глухими. Приглушенные крики, шорохи и что-то похожее на ритмичный гул, будто металл скрежетал о камень. Они приблизились к башне настолько, что теперь могли разглядеть зараженных. Их движения были пугающе синхронными. Трое шли в ряд, внимательно изучая пространство, двигаясь с холодной механической точностью. Двое остальных, стоя ближе к входу, Держали что-то похожее на импровизированные копья, сделанные из металлических прутьев. Они меняли позиции так, как это делали бы хорошо обученные солдаты. Виктор нахмурился и сделал жест остальным, чтобы остановились. «Это не простой патруль», – прошептал он, едва поворачивая голову к Даниле. «Смотри, они перекрывают подходы, весь периметр». Данила проследил за его взглядом. «Теперь он тоже заметил». Зараженные не просто двигались. Они четко координировали свои действия, расставляя невидимые ловушки. Один из них, стоящий у разрушенной рекламной стойки, периодически замирал, как будто прислушиваясь. Его голова подергивалась рывками, а затем он продолжал обход. «Это хуже, чем я думал», – тихо произнес Данила. Его голос звучал спокойно, но в глазах мелькнуло напряжение. «Они ждут кого-то. Может, даже нас?» «Значит, надо действовать быстро, пока они нас не заметили», – тихо добавил Олег. «Разделимся», – сказал Данила, оборачиваясь к группе. Его взгляд был жестким, но уверенным. «Мы отвлечем их с Олегом. Они пойдут на нас. Мила, ты, Виктор и Марина пойдете через боковой вход. Ваша задача – попасть внутрь, пока мы тянем время». Мила вскинула брови, но ничего не сказала. Она только крепче сжала нож, ее лицо застыло маской сосредоточенности. «Ты уверен, что они не начнут преследовать нас всех?» спросила Марина. Ее голос был тихим, почти равнодушным, но в нем слышался отзвук внутренней тревоги. «Если мы сделаем все правильно, они сосредоточатся на нас», ответил Данила. «Главное, создать как можно больше шума, но не дать им понять, что это уловка». «Значит, ты хочешь, чтобы мы были приманкой?» хрипло произнес Олег, усмехнувшись. Он поправил ремень рюкзака, словно проверяя, все ли на месте. «Да», — коротко ответил Данила. «Но если не сделать этого, мы все погибнем еще до того, как окажемся внутри». Виктор внимательно слушал, затем кивнул. Его взгляд задержался на Ане. Девушка молчала, но ее глаза выдавали страх. Он положил руку ей на плечо. «Я буду рядом», — тихо сказал он. «Мы справимся». Она только коротко кивнула, а ее губы остались плотно сжатыми. Данила осмотрел всех, и его испытующий взгляд остановился на каждом. «Мы держим связь. Не теряем времени. Если что-то пойдет не так, отступайте к тому месту, где мы пересекли остатки баррикад. Ясно?» «Ясно», — ответила Мила. Ее голос звучал твердо, но в нем сквозила скрытая напряженность. Данила кивнул. Затем он жестом позвал Олега, и двинулся влево к стороне, где высился скелет полуразрушенного киоска. Олег следовал за ним. Его шаги были легкими, но быстрыми. Группа замерла, глядя, как они исчезают в тумане. «Пошли!» – тихо сказала Мила, повернувшись к Виктору и Марине. Ее глаза сверкнули холодной решимостью. «Они уже начали!» Она двинулась вперед, осторожно, шаг за шагом. Виктор и Марина шли за ней, стараясь не издавать ни звука. Туман сгустился еще больше, будто пытался укрыть их от взглядов зараженных. Вдалеке послышались первые звуки отвлекающего маневра. Металлический грохот, перекрытый низким утробным, почти нечеловеческим криком, раздался эхом. Затем все стихло. Они начали, прошептала Марина, останавливаясь. Мила только кивнула, не оборачиваясь. Ее шаги стали быстрее, но она двигалась так же осторожно. Впереди, за ржавой металлической сеткой, показался полуразрушенный боковой вход в башню. Свет фонаря выхватил из темноты узкий проход, почти полностью заваленный обломками. «Это наш путь», – тихо сказала Мила, жестом указывая Виктору помочь расчистить завал. Виктор кивнул и начал осторожно двигать металлические прутья, стараясь не создавать лишнего шума. Позади них, вдалеке, раздавался все более громкий гул. Это означало, что Данила и Олег сделали свое дело. Теперь все зависело от них. Туман, почувствовав тревогу героев, еще больше уплотнился, обволакивая каждую тень и скрывая угрозу за плотной завесой. Мила, Виктор и Марина приближались к боковому входу, стараясь двигаться как можно тише, но воздух вокруг становился все тяжелее. Мила первой заметила их. Из дымки вынырнул зараженный. Его движения были рваными, но острый и нечеловеческий взгляд искал цель. Он замер на секунду, а затем издал пронзительный крик, который разнесся эхом, разрезая тишину. Этот звук заставил застынуть не только героев, но и пространство вокруг, будто сам воздух напрягся, ожидая развязки. «Нас заметили!» Коротко бросила Мила, вытаскивая нож. Не успели они перегруппироваться, как зараженный рванул вперед. За ним в тумане начали появляться еще фигуры. Все их движения сливались в единый зловещий поток. Один за другим они, словно единый организм, начали окружать группу. «Быстрее! Ко входу!» – выкрикнула Мила, бросаясь вперед. Ее нож блеснул в тусклом свете фонаря, когда она полоснула первого напавшего. Виктор следовал за ней, но из-за плотности атакующих вынужден был остановиться. Один из зараженных с длинными, нелепо вытянутыми конечностями бросился прямо на него. Виктор вскинул нож. Удар был точным, но недостаточно глубоким, чтобы остановить тварь. Зараженный взревел и ударил его рукой, из которой вдруг выдвинулся шип, острый как лезвие. Шип рассек куртку и кожу, оставив глубокую рваную рану на боку Виктора. Он отшатнулся, но не упал, стиснув зубы и пытаясь устоять. «Виктор!» закричала Аня, бросаясь к нему, и не замечая, как ее собственный крик привлекает внимание еще двух зараженных. «Назад!» прохрипел он, но его голос был слабым. Марина тут же метнулась за Аней, широкий нож в ее руках блеснул молнией, когда она ударила одного из зараженных, который попытался схватить Аню. Второй бросился прямо на Виктора, но Мила успела вовремя подскочить, вонзив свое оружие прямо в его глотку. «Держись!» Коротко бросила она, оглядываясь на Марину и Аню. Медсестра, оставив труп зараженного, склонилась над Виктором. Ее руки двигались быстро. Она развязала свой рюкзак и вынула бинты. «Это глубокая рана», – предупредила она, крепко сжимая окровавленные ткани. «Но я смогу перевязать. Главное, чтобы он не двигался». Аня встала на колени рядом с Виктором, поддерживая его за плечи. Ее руки дрожали но она крепко держала его, будто ее собственный страх не имел значения. «Мы не оставим тебя», — сказала она твердо, несмотря на слезы, блестевшие на глазах. «Вы должны идти дальше», — прохрипел Виктор, пытаясь подняться, но Аня удержала его. «Замолчи», — отрезала Марина, сильно затянув повязку. «Ты пойдешь с нами. Мы идем вместе или не идем вовсе». Ее слова прозвучали как приказ, и Виктор, стиснув зубы, кивнул. Его лицо исказило боль, но он держался. Мила встала рядом, осматривая туман. Шум боя начинал стихать, но зараженные не исчезли. Они еще были где-то рядом, прячась в дымке, готовые напасть снова. «Держи его крепче!» – бросила она Ане, взглядом указывая на вход. «Мы почти у цели! Еще немного, и мы внутри!» так коротко кивнула, помогая Виктору подняться. Его пробитый бок был перевязан, но кровь все еще просачивалась через бинты. Она крепко обхватила его, помогая держаться. «Все будет хорошо», — сказала Аня, но слова звучали скорее поддержкой для нее самой, чем для него. Марина шла следом, держа нож на готове с холодным и сосредоточенным лицом. Она обернулась к Миле. «Если зараженные снова нападут, мы можем не успеть», — произнесла она. «Мы успеем» ответила Мила, ее голос звучал твердо. «У нас нет другого выбора». Группа двинулась вперед. Туман, будто насмехаясь, заворачивался вокруг них, поглощая остатки звуков. Зараженные больше не появлялись, но каждый из них знал, это было лишь временное затишье. Вдруг вскоре туман стал чуть реже, и в этой зыбкой передышке они смогли на мгновение остановиться. Виктор прислонился к стене, тяжело дыша. Капли пота стекали по его вискам, смешиваясь с пятнами крови на коже. Аня, опустившись на колени рядом, сжала его ладонь. Ее тонкие, хрупкие пальцы будто пытались удержать тепло в его холодеющей руке. Одним лишь взглядом она цеплялась за его лицо, напряженное от боли, но все еще живое. Все будет хорошо! прошептала она, чуть склонившись ближе. Ее голос дрожал, но она старалась придать словам твердость. Которой не хватало ее сердцу. Ты справишься. Виктор посмотрел на нее. Сейчас его уставшие глаза будто искали что-то за гранью ее слов. Он попытался улыбнуться, но вместо этого лишь глубоко вздохнул. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. Аня, произнес он тихо, почти шепотом, ты не должна была идти сюда. Я хотел, чтобы ты осталась в безопасности. Она мотнула головой тогда как ее пальцы сильнее сжали его ладонь. «Мы пришли сюда вместе, и мы выберемся отсюда вместе», сказала она твердо, хотя ее голос все равно выдавал страх. «Ты не понимаешь...» Виктор выдохнул, закрыв глаза. «Я хотел сказать тебе это еще тогда, еще в самом начале, но боялся. Боялся, что все разрушу, что будет не время, не место». «И теперь, когда я здесь истекаю кровью, в этом проклятом месте, я не могу уйти, не сказав тебе...» Он открыл глаза, в которых блеснуло нечто большее, чем просто боль. Это был страх потерять ее и сожаление о том, что он мог никогда не сказать ей то, что так долго носил в себе. Аня застыла, и ее дыхание на миг замерло вместе с ней. «Я люблю тебя, Аня», — произнес он. Его голос был тихим но каждое слово прозвучало четко, словно он хотел, чтобы оно осталось в воздухе, в ее памяти, даже если он не переживет эту ночь. «Я люблю тебя с того момента, как увидел, и с каждым днем это только становилось сильнее». Ее глаза наполнились слезами, но она быстро смахнула их, не позволяя им упасть. Она наклонилась ближе, чтобы ее лицо оказалось совсем рядом с его. «Ты...» «Дурак, Виктор!» – прошептала она. Губы дрогнули, и на мгновение она прикрыла глаза. «Ты так долго ждал, чтобы сказать это, и выбрал для этого самое ужасное место?» Он хрипло засмеялся, и хотя его смех прервался болью, в глазах появилась искра. «Прости, я, наверное, и правда дурак», – ответил он. Его рука поднялась, чтобы коснуться ее лица, но остановилась на полпути, дрогнув в воздухе. Аня перехватила его руку, прижав ее к своей щеке. Ее кожа была горячей, живой, а пальцы Виктора – холодными, ослабевшими, но они все равно сжались, будто он не хотел отпускать. «Мы выберемся. Вместе!» – сказала она твердо, заглядывая ему в глаза. Ее голос звучал так, будто это было обещание, которое она готова дать самой жизни. «Ты слышишь? Вместе ты выживешь, потому что... потому что я тоже люблю тебя, Виктор!» Он замер, словно не веря своим ушам, а затем его лицо чуть дрогнуло. Он смотрел на нее, как человек, впервые увидевший свет после долгой тьмы. Ання наклонилась к нему ниже. Ее губы на мгновение коснулись его лба. Теплый, почти невесомый поцелуй, который содержал в себе больше, чем все слова он закрыл глаза, чувствуя, как ее дыхание скользит по его коже. «Ты не дашь мне умереть, да?» слабо усмехнулся он. Его голос звучал срывающимся шепотом. «Никогда», ответила она. Ее голос был тихим, но в нем звучала сталь. Она обняла его за плечи, осторожно помогая ему подняться, несмотря на его раненый бок. «Я не позволю». Марина стояла рядом, наблюдая за этой сценой с почти незаметной улыбкой. Ее взгляд обычно холодный, на миг стал мягче. Она быстро наклонилась, проверяя перевязку на боку Виктора. Вперед, голубки! проговорила она с легкой иронией, чтобы сбить напряжение. Если вы так долго собираетесь смотреть друг другу в глаза, нас скоро найдут. А я не собираюсь помирать, пока вы тут любовные признания раздаете. Аня улыбнулась сквозь слезы. Её лицо все еще было близко к Виктору. «Я заставлю его жить, Марин!» — ответила она голосом, что был полон твердой решимости. «Тогда пошли!» — ответила та. Её нож, покрытый смолистой кровью зараженных, матово блеснул в свете фонаря, когда она посмотрела в сторону тумана. «Здесь слишком тихо! Это плохой знак!» Группа двинулась дальше. Анни поддерживала Виктора, а он, несмотря на боль шел, словно его вела ее сила. Слова, которые они произнесли друг другу, звучали в их сердцах громче любого страха. Отряд вышел из тумана, и перед ними вновь открылся вход в Останкинскую башню. Масштаб сооружения завораживал своей мрачной монументальностью. Гигантские опоры, поросшие инопланетными наростами, казались живыми. Они пульсировали тусклым светом, как огромные вены, перекачивающие что-то зловещее. Вокруг двери лежали обломки металла и стекла, перемешанные с тем, что когда-то было частью человеческих тел. Все вокруг дышало чужеродной жизнью. Вот и она, произнес Данила, останавливаясь в нескольких шагах от входа. Его голос звучал тихо, но в нем чувствовалась напряженность. Не радуйся раньше времени, ответила Мила. Ее взгляд был устремлен на остров грузовика, за которым маячили тени. «Они еще здесь!» В ту же секунду тишину разорвал резкий звук, похожий на стон металла. Из-за обломков начали появляться новые зараженные. Их движения были быстрыми и хаотичными, но все такими же слаженными. Первыми вырвались двое. Их конечности извивались, как у хищников, готовых к прыжку. За ними шли еще четверо, все в рваной одежде, покрытые слизью, которая капала на землю, оставляя следы. «Назад!» Крикнул Данила, отступая к остальным. Его рука метнулась к поясу, где висел нож. Олег вытащил из-за спины металлический пруд, взятый ранее в руинах. Он шагнул вперед, встав на пути зараженных. «Слишком плотно идут!» — бросил он, перехватив оружие. «Мы их не обойдем!» «Значит, прорвемся!» — отрезала Мила, скидывая нож. Ее взгляд был острым, как лезвие, которым она в тот же миг полоснула первого нападающего. Сражение началось внезапно. Зараженные бросились в атаку. Их крики сливались в общий жуткий вой. Данила и Мила двинулись первыми. Их удары были быстрыми, точными. Один из зараженных, метнувшийся к Даниле, успел поднять когтистую руку, но не смог нанести удар. Нож вошел ему прямо в горло, и тело с глухим стуком рухнуло на землю. Слева раздался звук удара. Олег с яростью, обрушив пруд на очередного врага, оттолкнул его к стене. Он едва успел развернуться, как следующий зараженный бросился на него. Парень отбился с силой, но тот, извиваясь, сумел зацепить его плечо когтями. Он скривился, но удержался на ногах, ответив мощным ударом в голову противника. «Они не отступают!» – выкрикнула Татьяна Павловна, отбрасывая назад волосы, упавшие на лицо. Она держала в руках обломок трубы, которым с трудом отбивалась от напавшего на нее зараженного. Ее движения были хаотичными, но в них читалась удивительная решимость. «Помогу!» — крикнул Виктор, хрипя от боли, но не остановился. Он толкнул одного из зараженных, повисшего над Татьяной Павловной, и всадил в него нож. Тело дернулось и обмякло. Марина, державшаяся чуть позади, внимательно следила за происходящим. Ее движения были точными, будто она заранее предугадывала, где появится очередной противник. Ее нож вспыхнул в свете фонаря, когда она вонзила его в шею одного из нападавших. Туман вокруг становился гуще, поглощая звуки, но не их напряжение. Каждый зараженный падал, но на его место приходил следующий, и казалось, что их поток не иссякнет. «Мы справимся!» — выкрикнула Мила, уклоняясь от очередного удара. Ее нож вонзился в бок очередной твари, и та рухнула, издавая рваный хрип. Через несколько минут, которые показались вечностью, поле боя опустело. Последние зараженные, упав, замерли на потрескавшемся асфальте. Их тела дергались в судорогах, прежде чем окончательно затихнуть. Данила опустил нож, тяжело дыша. Он осмотрелся, проверяя все ли живы. Олег держался за плечо, на котором темнела кровь, но улыбался сквозь сжатые зубы. Татьяна Павловна, отстранившись от стены, привела себя в порядок. Руки у нее дрожали, но она старалась это скрыть. Виктор, несмотря на свою рану, стоял, опираясь на Марину, которая быстро осматривала его повязку. — Осталось проверить, безопасно ли внутри, — произнесла мило переводя дыхание. Ее взгляд остановился на двери, которую Данила уже начал осматривать. Данила наклонился к массивной металлической створке. Она была покрыта той же слизью, что и зараженной, но, к удивлению, не заперта. Он осторожно толкнул ее, и дверь открылась с глухим скрипом, обнажив темноту внутри. «Посмотрим, что там», — сказал он, оборачиваясь к Миле. «Я с тобой», — ответила она, подходя ближе. Ее рука все еще крепко сжимала нож, готовая к любому повороту событий. Дверь с громким скрипом открылась, впуская героев внутрь. Тусклый свет фонарей, дрожащий в их руках, осветил мрачное пространство, от которого веяло холодом. Стены башни, некогда гладкие и строгие, словно утратили свою первоначальную структуру. Бетон и металл переплетались с органическими тканями, похожими на пульсирующую кожу. Жилы, светящиеся мягким зеленоватым светом, тянулись вдоль стен, как тонкие корни дерева, проникая в каждый угол. «Это живое!» – прошептала Марина дрогнувшим голосом и едва заметно отступила назад. «Или было живым?» – тихо ответил Данилов, всматриваясь в причудливые узоры на стенах. Его взгляд задержался на одной из жил, которая чуть подрагивала, излучая едва заметные пульсации. Воздух внутри башни был насыщен влагой и чем-то химическим, резким, щекочущем ноздри. Он словно давил на грудь, затрудняя дыхание. Герои двигались медленно, их шаги звучали приглушенно, будто сами стены поглощали каждый звук. Олег, идущий чуть впереди, остановился и прислушался. «Вы слышите?» — спросил он, не оборачиваясь. В ответ раздался слабый шорох, словно кто-то осторожно передвигался в соседнем помещении. Затем настойчивое, ритмичное вибрирование пронеслось по полу, Будто где-то глубоко под башней что-то начало пробуждаться. «Это похоже на... сердцебиение», — сказала Аня. Её голос был тихим, но в нем слышалась неприкрытая тревога. Она крепче ухватилась за руку Виктора, который шел рядом. «Чтобы это не было, мы слишком близко, чтобы отступать», — сказал Данила твердо. Он посмотрел на Милу. Ее взгляд был сосредоточен, а нож в руке готов к любому движению. Стены вокруг казались живыми, словно реагировали на присутствие людей. В одном месте бетон выглядел потрескавшимся, но из этих трещин тянулись светящиеся нити, переплетенные так плотно, что создавали иллюзию чего-то подобного кровеносным сосудам. Где-то вдали, за следующей дверью, раздавался глухой стук, словно чья-то тяжелая поступь. «Становится все хуже», — проговорил Олег, глядя на огромную пульсирующую жилу, которая пересекала потолок и уходила куда-то вверх. «Такое чувство, что мы внутри чего-то, и оно знает, что мы здесь». «Оно определенно знает», — коротко бросила Мила. Ее взгляд метнулся к полу, где едва заметно струилась тонкая нить слизи, которая исчезала за углом. «Это уже не просто башня», — произнесла Татьяна Павловна, осматриваясь. Ее голос звучал ровно, но глаза выдавали внутренний страх. «Это что-то иное, и оно контролирует все вокруг». Данила остановился перед разветвлением коридоров. Один из них был темным, плотным, словно сам туман просочился внутрь. Другой, напротив, светился мягким, ненатуральным светом, как будто сама башня указывала путь. «Мы идем дальше», — сказал он. Его взгляд задержался на зеленых отцветах в конце коридора. «Но будьте наготове. Здесь ничего случайного быть не может». Группа двинулась вперед. Их шаги становились все более осторожными. Пол был покрыт тонкой пленкой слизи, скользкой и неприятной. Каждый звук их движения отзывался странным эхом, усиливая ощущение, что за ними наблюдают. Вдруг звук усилился. Издалека доносились неразборчивые вибрации, будто приближалось что-то большое. Стены, казалось, ответили на этот шум, начав пульсировать сильнее, а зеленое свечение стало ярче. Ощущение, что сама башня живая, теперь было непреодолимым. «Мы внутри чего-то чуждого», — произнесла Марина, глядя на то, как одна из жил под потолком начала медленно менять цвет, переходя от зеленого к красноватому. «И это что-то...» «Явно недовольна нами». Данила остановился, подняв руку, чтобы остальные замерли. Он прислушался. Его взгляд был прикован к дальнему концу коридора. Гул становился громче, а вместе с ним усиливалась вибрация под ногами. Мила подошла ближе к нему, ее дыхание стало чуть более слышным. «Что дальше?» – спросила она почти шепотом. «Узнаем», – коротко ответил Данила, сжимая нож но ясно одно – они ждут нас. Первые шаги по коридору подтвердили худшие опасения. Пол под ногами оказался липким, словно покрытым густым слоем масла. Но едва Виктор сделал следующий шаг, как поверхность начала меняться. Слизь вдруг зашевелилась, будто оживая. Его нога застряла, и он инстинктивно дернул ее назад. Слизь вытянулась тонкими щупальцами, которые, извиваясь, пытались удержать его. «Стоять!» — резко крикнул Данила, поднимая руку. Он схватил Виктора за плечо, помогая ему вырваться из липкой ловушки. «Это необычная слизь. Она реагирует на давление». «Она держит, как клей!» — выдохнул Виктор, глядя на извивающиеся нити, которые медленно втягивались обратно в пол. Его дыхание стало прерывистым. Мила опустилась на корточки, внимательно осматривая слизь. В свете фонаря тонкие жилы внутри ее структуры слегка пульсировали. Это напоминало организм, реагирующий на внешний раздражитель. «Они специально сделали это, чтобы замедлить нас», — сказала она, нахмурившись. Кончик лезвия едва касался слизи, как будто она пыталась найти слабое место в этой липкой массе. «Нам нужно двигаться осторожно, ступать только на сухие участки. Это не все», — тихо добавил Олег, подняв взгляд. Его фонарь осветил потолок, откуда свисали тонкие щупальца, похожие на змей. Они слегка дрожали, реагируя на движение света. «Они ждут, что мы сделаем резкий шаг», – проговорил Данила. Его голос был ровным, но в нем угадывалась напряженность. «Эти штуки явно не просто декоративные», – Марина подняла фонарь, всматриваясь в потолок. Щупальца извивались, словно принюхиваясь к присутствию героев. Один из тонких отростков дернулся, едва коснувшись светового луча. «Они нападут, если почувствуют движение», — тихо сказала она. Ее голос звучал хрипло. «Нам нужно двигаться под ними как можно медленнее». Группа двигалась шаг за шагом. Каждый шаг был выверен, каждая пауза необходима. Данила шел впереди, держа фонарь низко, чтобы освещать пол. Его глаза не отрывались от извивающихся нитей на потолке, а рука крепко сжимала нож. За ним следовала Мила, а ее движения были точными, почти кошачьими. Виктор, поддерживаемый Аней, шел сзади. Его лицо было напряженным, но он старался сохранять спокойствие. На полпути коридор сужался, и Мила вдруг заметила тонкие нити, пересекающие проход. Они были почти невидимы, словно паутина, натянутая поперек стены. «Стойте!» — сказала она, останавливаясь. Ее голос прозвучал резко, и вся группа замерла. «Здесь что-то есть!» Данила подошел ближе, присев на корточки, чтобы рассмотреть препятствия. Нити переливались в свете фонаря. Казалось, они слегка вибрировали, улавливая движение воздуха. «Это еще одна ловушка», — сказал он, медленно вставая. «Если мы заденем их, сработает механизм». «Какой механизм?» — спросил Виктор. Его голос звучал напряженно. Данила кивнул на стены коридора. На первый взгляд они были гладкими, но при внимательном осмотре можно было заметить небольшие отверстия, скрытые за слоями органической ткани. «Похоже на выбрасыватели шипов или что-то подобное», ответил он. «Если мы заденем эти нити, нас засыплет». «Черт!» выдохнула Аня, и ее глаза расширились. Она инстинктивно вжалась в стену, стараясь держаться как можно ближе к середине группы. «Успокойся», — твердо сказал Данила. Он вынул нож и начал осторожно двигать его лезвием вдоль нитей, пытаясь понять, насколько они чувствительны. «Что собираешься делать?» — спросила Марина, взглядом продолжая следить за каждым его движением. «Уберу их», — коротко ответил он. «Но нам нужно обезопасить проход». «Мила, у тебя есть проволока?» Мила кивнула и вынула из рюкзака тонкий моток проволоки. Она протянула его Даниле, и пусть ее руки не дрожали, но глаза выдавали напряжение. «Держи крепко», — сказал он, принимая проволоку. Стараясь не задеть нити, Данила осторожно обмотал их проволокой и начал медленно натягивать. Нити поддавались, но казались странно упругими, как будто сопротивлялись. Когда одна из них хлопнула с едва слышимым звуком, Марина чуть дернулась. Спокойно, бросил Данила, мы почти закончили. Еще несколько минут кропотливой работы, и путь был расчищен. Данила отступил на шаг, внимательно осматривая коридор. Он убедился, что ловушка больше не активна. Идем, коротко сказал он, указывая вперед. Группа двинулась дальше, но напряжение не спадало. Каждый звук. Треск, шорох, едва уловимое биение стен усиливал тревогу. Мила обернулась к Даниле. ее голос был почти шепотом. «Как думаешь, что еще они приготовили?» Данила не ответил сразу. Его взгляд был прикован к следующему повороту, где свет фонарей улавливал что-то похожее на движущиеся тени. «Узнаем», — произнес он, сжимая нож. «Но будь готова ко всему». Поднявшись на третий уровень, герои сразу ощутили, как воздух вокруг стал тяжелее. Тусклые лучи фонарей высветили помещение, заполненное сплетениями органических жил и наростами, которые покрывали стены и потолок. Тени двигались слишком быстро, чтобы их можно было распознать, но было ясно – здесь не пусто. «Они здесь!» – тихо произнес Данила, останавливаясь и поднимая руку. Его взгляд метнулся в сторону небольшого ответвления коридора, где зажило и мелькнуло что-то живое. «Кто?» Аня держалась ближе к Виктору. Ее голос дрожал, но она старалась не терять самообладание. Ответ пришел раньше, чем Данила успел сказать что-либо. Из тени, шурша по слизкому полу, вырвалось нечто, напоминающее гигантскую личинку, но с длинными, как у насекомого, конечностями. За первым существом появилось еще два. Их движения были резкими и хаотичными, но удивительно слаженными. Казалось, что они понимали друг друга без слов, как части одного организма. «Черви!» – коротко бросила мило прижимаясь к стене. Ее нож сверкнул в свете фонаря. «И не совсем маленькие. Они не одни!» – добавил Олег, вскидывая отнятое у зараженных самодельное копье. «Их здесь больше. Их предположение подтвердилось». Существа хлынули из дальнего коридора, как волна, извиваясь и скользя по полу. Они двигались молниеносно, а их хитиновый покров отражал слабый свет. Каждый из них был размером с крупных псов, чьи зубастые пасти щелкали с ужасающей скоростью. «Гранаты!» — выкрикнул Данила, отступая к ближайшей стене. Он быстро вытащил одну из гранат, оставшихся у них, и метнул ее в самую густую часть стаи. Взрыв разнесся оглушающим гулом, выбросив искры и частицы органической плоти в воздух. Но на месте уничтоженных червей появились новые. Они атаковали небесконтрольно. Их движения были рассчитанными, словно кто-то управлял ими. «Ложись!» — крикнула Мила, сбивая Аню с ног, когда один из червей прыгнул прямо на них. Нож Милы глубоко вонзился в его бок, но тварь продолжала извиваться, пока не затихла в конвульсиях. Олег, стоя чуть позади, держал оборону, размахивая копьем. Он успел отбросить еще одного червя, который пытался добраться до Виктора, но и его силы были на исходе. «У нас больше ничего нет!» — выкрикнула Марина, когда один из червей бросился к ней. Она успела выхватить нож и полоснуть тварь по морде, но сражение становилось все более отчаянным. Ее дыхание стало прерывистым, руки покрылись кровью и слизью. «Последняя граната!» — предупредил Данила, решительно выдернув чеку. Он метнул ее в толпу существ, которые, не успев среагировать, разлетелись на части. После взрыва наступила тишина. Тела червей покрыли пол. Их слизь заполнила каждую трещину, а воздух пропитался тошнотворным запахом. Герои стояли, тяжело дыша, покрытые потом и кровью. Боеприпасов больше не осталось, а силы казались на исходе. «Они прикончат нас, если снова нападут», — тихо сказала Мила, опуская нож. Ее руки дрожали, но она старалась держаться. «Надо двигаться дальше», — выдохнул Данила. Его голос звучал твердо, но в нем слышалась безумная усталость. Он посмотрел на Виктора, который все еще держался за бок, но выглядел удивительно стойко. «Ты сможешь?» «Мы сможем», – коротко ответил Виктор, бросив взгляд на Аню. Ее глаза выдавали страх, но она держала его под локоть, помогая ему стоять. Группа двинулась вперед. Они пересекли третий уровень, оставив позади тела червей и свои последние гранаты. Каждый шаг давался с трудом, но впереди их ждало нечто, что заставляло двигаться дальше. На четвертом уровне, когда герои вошли в очередной коридор, шаги стали звучать иначе. Стены здесь казались менее органическими, хотя и не утратили странных жил и наростов. Вдоль коридора тянулись обломки старых металлоконструкций, на которых виднелись следы ржавчины и зеленого налета. Там что-то есть, произнесла Татьяна Павловна, указывая вперед. Ее голос был напряженным, но ровным. В конце коридора находилась массивная дверь, за которой слышался низкий вибрирующий гул. Когда Данила подошел ближе, его фонарь выхватил из темноты нечто совершенно неожиданное — лифт. Его двери, покрытые полупрозрачной пленкой, светились мягким голубоватым светом. — И он работает? — удивленно спросила Марина, глядя на панель управления, которая начала мерцать при их приближении. — Кажется, да. Коротко ответил Данила, прикасаясь к панели. Его пальцы ощущали что-то теплое и слегка вибрирующее. Цифры на панели загорелись, предлагая выбрать уровень. «Это наш шанс», — произнес Виктор, опираясь на стену. Его лицо было бледным, но он смотрел на Данилу с уверенностью. «Если он работает, мы сможем добраться до кокона быстрее». «А если это ловушка?» — резко спросила Мила. Ее взгляд был колючим. «У нас нет времени сомневаться», — сказал Данила. Он нажал на кнопку, и двери лифта медленно открылись. Гул усилился, словно башня реагировала на их решение. Все вместе они вошли внутрь. Лифт был просторным, его стены светились мягким светом, который выглядел почти неестественно. Пол был гладким, но при каждом шаге вибрация становилась ощутимее. «Чувствуете?» — тихо спросила Аня. Ее голос был слабым, но в нем звучала тревога. «Она знает, что мы здесь», – тихо ответил Данила. Двери лифта закрылись с тихим шипением, и кабина начала плавно подниматься. Гул превратился в низкое, протяжное завывание. Звук исходил отовсюду, словно сама башня оживала. На мгновение показалось, что стены внутри лифта начали дышать. Группа замерла, напряженно глядя на мерцающую панель. «Держитесь!» – тихо сказал Данила, его рука крепче сжала нож. «Это еще не конец!» Лифт медленно поднимался, издавая приглушенный гул, который казался живым. Звук, вибрирующий в их ушах, напоминал далекое эхо гигантского механизма, смешанного с биением сердца. Внутри кабины было необычайно светло, но этот свет не приносил спокойствия. Он струился с мягкой странной пульсацией, исходящей от полупрозрачных стен. Казалось, он наблюдает за ними, охватывает, как невидимые пальцы. «Сколько еще?» прошептала Аня, прижимаясь ближе к Виктору. Ее голос дрожал, но она пыталась держаться. «Скоро», — ответил Данила, глядя на светящуюся панель. Цифры, которые она показывала, не имели смысла. Они сменялись хаотично, будто лифт двигался не по этажам, а между реальностями. Мила стояла ближе к двери. Ее нож был поднят, словно она готовилась к атаке. Она не отрывалась, смотрела на изображение на небольшом экране в углу кабины, на котором начали появляться слабые очертания чего-то огромного. Это было почти незаметно, но с каждым мигом становилось яснее. — Видите это? — спросила она. Ее голос был низким, напряженным. Олег подошел ближе. Его крупные руки сжимали обломок трубы, ставший его оружием. Он молча кивнул, его лицо стало жестче. «Это кокон», — произнесла Марина. Ее глаза слегка расширились, и она с трудом отвела взгляд от изображения. «Мы почти на месте». В этот момент лифт начал замедляться. Вибрация стала резче, переходя в едва ощутимые рывки. Свет внутри кабины потускнел, и теперь казалось, что они находятся в чреве чего-то гигантского и живого. «Готовьтесь!» – тихо произнес Данила. Его голос звучал спокойно, но твердо. Он поднял нож, оглянувшись на остальных. «Когда двери откроются, времени на раздумие не будет. Остальные молча кивнули». Аня держалась за Виктора, помогая ему стоять на ногах. Его лицо оставалось бледным, но в глазах читалась решимость. Татьяна Павловна, не сказав ни слова, поправила рюкзак и взяла в руки металлический пруд. Лифт остановился с глухим стуком. Двери еще не открылись, но через прозрачные стены кабины герои смогли увидеть то, что ждало их впереди. В центре огромного зала, испещренного светящимися жилами, возвышался гигантский купол. Его поверхность блестела, словно была покрыта тонкой пленкой воды, под которой что-то шевелилось. Мембраны, мерцающие тускло-зелёным светом, то вздувались, то сжимались, как будто этот купол дышал. «Это он», — тихо сказала Мила, и ее слова прозвучали больше как утверждение, чем как вопрос. «Оно живое», — добавил Олег, его взгляд оставался прикован к куполу. «И оно знает, что мы здесь». Вибрация под ногами усилилась. Звук, напоминающий гул органа, заполнил пространство. Мембраны на куполе стали пульсировать быстрее, и теперь их свет заливал все пространство зала. Данила глубоко вдохнул и обернулся на своих путников. Каждый из них выглядел измотанным, покрытым грязью и кровью, но никто не отводил взгляда. Они знали, что назад дороги нет. «Мы на месте», — тихо произнес он. Двери лифта открылись, впуская их в последний акт этого странного и ужасного путешествия.